55 Тенгриев западных небес Хан Хармаста Тенгер, обычно Хан Хармаста Тенгри или Тюрмас Тенгри, второй Тенгри, возглавивший западных Тенгри после С.Г. Малаан Тенгри. Отец среди прочих таких героев, как Засам Эрген Баатар или Засашу Хараха. Бухэ Баликте, известного также как Бухэ Тугалдер, или Абайгесер, и Хабата Гэрэл, иначе Хабата марген его жена Гэрэ Сэсэн что означает «в доме мудрая мать». Второе. Удаа Монхэ Тенгэр, отец и творец духов воды западного белого племени небесных духов. Третье. Сэгээн Себдер Тенгэр. Обычно пишется Саган Себдер – Белый Хозяин. Известен еще как Хохотсаата Саган Тенгри – Обледенелый Белый. Бог Синего Льда – Зимы. Жена Уган Сесен – Первая Мудрость. Дочь Сесеген Ногоон – Богиня Весны, который взял жены Засам Самарген Баатар – Старший Брат Абая Гассера». В далекие времена он метался между двумя станами, западными Тенгри, предводимыми механом Тормостой и восточными во главе с Атай Улаан Тенгри, духовный отец белоголового орла, посланника богов и пособника людей. У его старшего сына на макушке был огненный глаз и единственный зуб во рту. Обитает на высоких небесах Ойор Саган Тенгри, именуемого еще Гарбал Тенгри. Рода. 4. Булдан Ухан Хухеттенгер – творец и заступник всех земных источников лечебной воды. 5. Хомон Хухеттенгер – другое имя, которое носит Хотой Саган Тенгри – духовный отец хозяина острова Ольхон на Байкаре Утасаган Нойона, сына хана Хармасты. Угаан Сагаан тенгер, известен еще как Долоон Унгэте Хухэтенгри, Семицветное синее небо. Ведает дождями. Его имя также связано с семью цветами радуги. Угаан означает очищение, поскольку он олицетворяет очищающее действие дождя на Земле. Седьмое. Хухен Майхан тенгер Заступник человеческих душ и домашнего скота. Дарует плодовитость стадам. 8. Шараха-сэр-тенгэр заступник родов Шараят, Шаранут и Хангилов. 9. Буулур-саган-тенгэр шаманский заступник и духовный отец небесных духов, шаманов и старейших. Великий небесный шаман. 10. дабаан жело Творец и отец Дархан Саган Тенгри, богов-кузнецов. Отец Божентоя, его девяти кузнецов и их сестры. 11 Одон Саган Тенгер относится к высшим уровням Тенгри, покровитель Сухов Сахиус, шаманские духи-заступники, биосферы и саглядатый хана Хармаста Тенгри. Следит за всеми переходами между мирами и ведает обо всех подношениях и молебнах в честь тенгриев. 12. Хан Буудал Тенгер, распорядитель 90 Плавилин. Другое имя Хан Хьяга Улаан Тенгри, владыка Плавильни Красный Тенгри. Живет на северо-востоке, любит потомков и созданий тенгриев на земле. Ему в жертву приносятся рыжие жеребцы, либо ему с женой подносятся кобылы – Улан-Нойон и Улажин-Хатан. Он – владыка входа в Верхний мир, именуемого Тенгер-Шаре, поставец-божница, еще одно олицетворение Гол. 13. Ойор-Саган-Тенгер, известен еще как Гарбал-Тенгри, Тенгри-Рода. Его не касается власть Эсэгэ Малаантенгри, у него свои властные полномочия. Он занят духовным воспитанием душ, чтобы тех ждало более благополучное существование после перерождения. Подношения делаются его покровителю Амитайно Йону, владыке шаманской утвари, который выступает заступником всех шаманских атрибутов. 14. Урак Сагаан Тенгер, дословно Малазива Белый Тенгри. Покровитель рода Хонгодоров, духовный отец Удал онгона рода Хонгодоров, прозванного улан заламаргэн де Красный красной кисти воин, чьим пристанищем является перевал Архак близ реки Урик в восточном Саяне, одаривает землю богатством через своих посланников-лебедей. 15. -ый. Бисалган Сагаан Тенгер, известный также под именем Писон Саган Тенгри или Бажир Тенгер Буудал, заступник по имени Баргут. 16. Зада Сагаан Буудал Тенгер, победитель бурь на небесах, посылает Буудал Удху, неспосылаемых непосредственно небом духов посвящения в шаманы. Стать шаманом непросто. Непереносимым условием должно быть наличие духа шаманского происхождения. Удха может быть наследственным и приобретенным. Предпочтение отдается шаманам с духа по отцовской линии – халуун удха, затем с по материнской линии – хари удха. Среди бурят раньше в особом почете были кузнецы, они считались избранниками неба, и происхождение из кузнецов, Дархан Удха, было вполне достаточно, чтобы начать карьеру шамана. Менее предпочтительно было спущенное с неба происхождение Буудал Удха. Его приобретал тот, кому посчастливилось найти метеорит, который считался священным камнем. Метеориты – это пуговицы с одежды небесного божества сг Малан Тенгри или его жены Эхэ У простых смертных тоже есть возможность стать шаманом. Для этого существует заяна и Удха – право, полученное от какого-нибудь заяна, духа покровителя божества, во время Найгура – коллективного религиозного шествия с песнями и плясками. Шаманы с таким происхождением не могут обладать большой силой. Вернемся к метеоритам, именуемые Задай-Шолуум. Некоторые из них можно применять при лечении недугов. Это Задай, раз эти Задай тоже используются при видовстве с погодой, для вызывания дождя, либо для прекращения бури. 17. Бударгу-Сагаан-Тенгер, Измалясь, Белый Тенгри, Тенгри снежного неба, заступник племени Булагат. И по преданию отец трех сыновей это Ухаа Салбон Тенгри, Буханойон Бабай, бык господин батюшка, и Сахя Дойнойон, который со своей женой по имени Сахала Хатан относится к божествам огня, предкам всех многочисленных и безымянных духов огня, обитающих в каждом очаге. 18. -е. Ишхей Баян-Тенгер покровитель богатства, изобилия и процветания на земле. 19. Хурей Баян Тенгер, податель потомства и заступник производительной силы человека и пополнения семейства. 20. Ухаасул Бонтенгер, творец лошадей, известен под именем Ууден Тенгер. Тенгри Врат в священных обрядах определяет шаманов на 99 небес, дух вечерней и утренней звезды, Венеры, Солбон или Солбон. 21. Хухейной Йонтенгер – голубой господин неба, заступник шаманского рода Дайбагаров. Шаманы Улаазар, Бахуунай и их потомки Тугдан, Тангааран, Балхай почитаются в долине реки унга и Аларских степях, как Голый Тургашул, долины Удальцов, на шайлгане. Коллективные молебствия назывались тайлган или сосли. Смотри сновску на странице 225. Тайлганы — молебствия, устраиваемые всем обществом улуса или улусов одного рода. Тайлганы являются обрядами жертвоприношения. Жертву приносили обычно баранов и лошадей. Все это сопровождалось ритуальными действиями и окроплениями спиртным. Устраивались тайлганы, начиная с конца мая и кончая осенью в октябре. Каждый тайлган посвящался конкретному божеству или группе азинов, покровительствующих какой-либо одной стихии или явлению, скажем, духом воды. Из всех тайлганов самым знаменитым и популярным был Эхэ -тайл большой тайлган. на которые собирались все жители какой-либо местности. Но вернемся к 21-му Тенгрию. С доступных шаманского рода Дайлбгаров, шаманы Олазаар, бахуунай и их потомки Бугдар, Танга, Ааран, Балхай почитаются в долине реки Онга и Аларских степях, как Голой, Тургашул, долины удальцы на именуемом Терешул, отвечают за шаманских духов Унгинской, Осинской и Илинской впадины. 22. Сахилган, Сагаан-Тенгер, молнии белой Тенгри, заступник всех монголов и бурят, наделенный 13 свойствами, известный как булдаал, истечение, шаманские духи, чье явление сопровождается молнией нариер Утха, покровитель племени Хори-Тумет, опекает все живое на земле. У него 77 посланников на Земле в виде монгольских черных кузнецов. Различались белые под цветным металлом и черные по железу кузнецы Дархаты. Как и шаманы, кузнецы делились на добрых, белых и злых черных. Черным кузнецам покровительствует небесный кузнец Хоужир с семью сыновями, а белым божентой с девятью сыновями и дочерью они обучают людей кузнечному ремеслу. Его любимец Даян Да и Дархат Монголхан. Монгольский Дархатхан перевала Даян он также хранитель юго-западной части света, и у него 13 духов Будал в окрестностях Байкала. 23. Хутебу Малтенгер, белого молока Тенгри, сын С. Малаан Тенгри, покровитель молочного хозяйства. 24 Боумал Сагаан Тенгер – заступник рода Булут и покровитель шаманских духов, что не сходят на землю посредством метеоритов и иных небесных тел. 25. Мендер Залаатенгер, Тенгер – Тенгри Града. Будучи покровителем и владыкой Града и метеоритов, он имеет карающее воинство. 26. -й. Хундари Сагаан Тенгер – покровитель брака и сватовства. 27. -й. Гупшар Баян Тенгер, Заяша, творец судьбы, тоже стоит заячи для шаманских удыха и заступник нравственности и чести. Наделен карающей силой. 28. Хан Сагаан Тенгер, белый повелитель Тенгри, заступник и поводырь бурятского народа, покровитель скотоводов и путешественников, духовный отец Далай Дайбан Нойона. 29. Нойон Сагаан Тенгер. Господин Белый Тенгри, покровитель царской власти и государственных дел, распорядитель присутственных мест и судьбы, заступник шамана Нойонбо, Бо, господин шаман. Он правит 13 ханами севера, попечитель духа Эргил Буга Нойон, Тунхоо Дугуу Онгона Куда бурят с реки Куда, сам Онгон известен еще как Холонгото Убгэй. Изначальный дух данного онгона, Эргил Буганоион был некогда преобразователем бурятской шаманской практики. 30. Хун Сагаан Тенгер, белого человека Тенгри, распорядитель душ Сульде людей, когда их зачинают, подготавливает рождение призрачного тела Сульде, устраивает рождение шаманов, властвует над физическим телом. В обряде Арнга. Погребение шамана. Он выступает как орлиная перо. 31. Гал Улантенгер, огненного красного неба Тенгри, заступник и творец судьбы и кузнецов. В его ведении технические достижения человечества, поскольку он наделяет творческим даром ремесленный люд. К тому же он распорядитель кармы. 32. Манхамала Антенгер. Покровитель и наставник отшельников и мистиков. В его власти также умственное развитие детей. 33. О'Ирмунхэ Заведует созреванием плодов и борьбой с вредными насекомыми. 34. Заянбуудал Тенгер. Тенгри судьбы. Сражается со злыми духами, является заступником духов Сашус, шаманских духов-охранителей и распоряжается преуспеянием людей. 35. Аннум Тенгер – тенгри золота. Заведует сокровищами, зарытыми в земле, самородки в местах залежи дела его рук. Помогает с получением образования. 36. Хухэ Зала тенгри синей ленты. Ведает ростом растительности на земле. Покровитель Баян Хангая, духа хозяина тайги. И Орон Делхея, духа хозяина земли. 37. Хажир Сагантенгер Заведует биологической силой людей и выступает заступником врачевателей и костоправов. 38. В книге отсутствует. 39. Дун Сагантенгер Распорядитель богатства казначей Тенгри. Почитается в обрядах Хуншулгэ и Тухондухаал – кропление масла. С сорокового по 43 Холтей Халхин тенгер хозяева четырех западных ветров. С сорок по 47 седьмой – Дурбэн эмээршэ, тенгри четырех дуновений запада. 48 восьмой – Ойодол Саган Тенгэр – Создает и посылает на землю Толи – шаманские зеркала, и ведает их блеском и совершенством. 49. Сомолху Хетенгер управляет геологически активными зонами на земле и областями завихрения на небе. 50. Охеруу Сагаан Тенгер – властитель одеяния шамана, Оргой, заступник и осведомитель избранника духов, Созыватель собраний тенгриев обеспечивает сношение между тенгриями 10 тысячами бурханов на земле в качестве посредника. Ведает судопроизводством тенгриев в его распоряжении 9 горбал тенгри и хаэрнойон, хойлонгонойон, хуурнойон, хохомнойон, эритонойон, эдемнойон, горылнойон, яшилнойон и амитайнойон. 51. Амитай Саган Тенгер, сын Ахируу Тенгри, повелитель Курултай, собранных, шаманов, ноёнов, повелитель Курултай, собранных, шаманов, ноёнов духов-хозяев земли, и буддалов, шаманских духов, неспосанных с неба. 52. Яшил Саган Тенгер. Повелитель тех, кто призван стоять укормила власти, выступает в качестве тенгри ангона, тенгри вдохновение, Воздействует на сны избранных государственных мужей. Приоткрывает завесу будущего отдельным людям, показывает, куда следовать идти человечеству. 53 В Книги отсутствует. 54. Уран Сагаан Тенгер ремесла белый тенгри, дух творчества, создает. высших художников, лицедеев, астрологов и сочинителей. Ведает искусством, зодчества, ландшафтной архитектуры и ваяния. Присутствует там, где нужна сила для творчества и целительства. 55. Урхэ Ууден Тенгэр – Тенгри Врат и Дымника. Исполняет приказания сг Малаан Тенгри. Выступает посредником между тенгриями и людьми и тесно связан с Тенгариин Ууден. проходом между Землей и Верхним Миром. 44 Тенгриев Восточных Небес